Герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губалым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых устой, кого он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный под именем Папы Павла II и в своем тщеславии, добившийся, чтобы его увеличали формозус, то есть прекрасный, его тиара, стоившая двести тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Мари Висконти, травивший людей собаками, когда он был убит Труп его усыпала розами любившая его гитара. Чезаро Борджиа на белом коне. С ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была кровь Перотто. Молодой кардинал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 чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти. Он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину, и по преданию был сыном дьявола, и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джамбатиста Чибо, словно в насмешку именовавший себя невинным, тот Чибо, Чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей, Сиджизмон до Молотеста, Изотты и сюзренный властитель Римени, задушивший салфеткой по Алексену. Поднесший Дженевре Стоят в изумрудном кубке и в память об одной из своих постыдных страстей, воздвигший языческий храм для христианских богослужений, изображение этого врага Бога и людей, сожгли в Риме, Карл VI, который так страстно любил жену своего брата, что один прокаженный. Предсказал, что его ждет безумие, когда ум его помутился. Его успокаивали только сарацинские карты с изображениями любви, смерти и безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усеянной алмазами шляпе на подобных акантом кудрях убийца Асторра его невесты, а также Симонетто его пожа столь прекрасный, Что когда он умирал на жёлтой пьяцы Перуджи, даже те, кто ненавидел его, не могли удержаться от слез, а проклявший его Атланта благословила его. Все они таили в себе какую-то страшную, притягательную силу. Они снились Дуряну по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления с помощью шлема или зажженного факела, выштой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков или янтарного ожерелья. А Дуриан Грей был отравлен книгой, и в минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.